Глава пятьдесят седьмая. Мощная речь получилась. Хоть я себя и не очень комфортно чувствовала. Да, я до сих пор под впечатлением. А глубокий пробирающий голос. Каждое слово в сердце. Наши пальцы переплетаются. Едем в такси. Моя голова лежит на мужском плече, а мне так не хочется, чтобы этот вечер заканчивался. Но надо домой, Канечке. Я чувствую, что Адам ухмыляется. И я уверена, он сейчас снова скажет что-то ироничное и извительное. «Ого! Аркаше твоему и не снилось!» Снисходительное замечание заставляет рассмеяться в голос. Двух слов связать не мог. «Ну, хватит!» Наигранно бью его кулаком в грудь, но тут же чувствую осторожную хватку на запястье. Усмехающиеся губы нежно касаются кожи. Мужчина вкладывает в прикосновение столько чувств. «Так вот, и я тебе говорю. Хватит. Хватит мне сопротивляться». Добавляет с полуулыбкой. Выдыхает возле ушка, посылая приятную дрожь. «А мне нравится». Усмехаюсь и тут же получаю лёгкий поцелуй в шею. Я игриво отстраняюсь и только сейчас соображаю, что дорога. В общем, странно мы едем. «У нас маршрут сменился?» «Да». Бросает довольный ответ. «Сюрпризы ещё не закончились?» Это только начало. Мне надо маму сменить, я обещала. Не переживай. Я предупредил, что мы задержимся. И обещал твою маму лично отвезти домой. Как это ты всё успеваешь? Не кипятись. Анюта обрадовалась. Бабушка тоже. Все довольны. Адам сказал, что так нужно. Сегодня вечер сюрпризов. И мужчина действительно удивил. Мы поехали в ресторан с потрясающим видом на огни большого города. Атмосфера тёплая, в душе какой-то нежный расцветающий восторг. Как будто праздник какой-то. Мы с Адамом, это сложно объяснить. Рядом с ним счастье топит. Он смотрит на меня с такой нежностью, радостью, как тогда, пять лет назад. Сердце переполняется чувствами. Вспоминаю день, когда мы познакомились. Я шла вся в слезах, на парах поругалась с подругой, так обидно было. Она сказала, что её парень уделяет мне подозрительно много внимания. А я даже не замечала этого. Мы давно общались в одной большой дружной компании. В общем, подруга обозвала меня последними словами и ещё сверху добила — предательница. Мне было так обидно, что я, глотая слёзы, шла вперёд, не разбирая дороги, и случайно налетела на прохожего. Парень разговаривал по телефону и тоже был не слишком внимателен. Его мобильник рухнул на асфальт а экран тут же покрылся сеточкой мелких трещин. Конечно, я почувствовала себя виноватой и здесь. Начала извиняться. Я даже предложила отнести телефон в ремонт. «Эй, ты чего? Это всего лишь кусок металла и стекла. Он не стоит твоих слёз». «Он ни при чём. День стрёмный». Только в этот момент рассмотрела парня. Высокий, крепкий, тёмные глаза. На подбородке лёгкая небритость. Его ухмылка заворожила. Я засмотрелась. От него исходили волны бодрой силы и энергии. «А, у меня тоже не очень». «А теперь?» — вновь кивнул на телефон. «Так и вообще». «Хорошо, что это самое малое из бед за сегодня». сочувство искренне произнесла. «Я без машины, давай провожу». «Тебе в какую сторону?» «Нет, не нужно. Меня ждут». Я всегда так отвечала, когда ко мне клеились. Хоть и предложение этого парня сложно было вписать в привычное «Эй, бейба как дела? Может, прокатимся?» «А, окей. А ты не знаешь, где здесь ближайший ремонт телефонов? Может, по навигатору глянешь?» «Да, конечно». Уже вбивала запрос. «Вон там», — указываю на соседнее здание, так приложение подсказало. «Мне туда же на самом деле». Безразлично, пожала плечами. «Странно, пожалуй, будет выглядеть, если мы пойдём в одном направлении, но на большом расстоянии. Ну, погнали тогда». Дойдя до здания, я попрощалась с незнакомцем. Мы не представлялись, просто говорили ни о чём. Он забавный, весёлый и привлекательный очень. Я тогда даже подумала, интересно, у него есть девушка. «Слушай, такое дело», — начал парень, как только мы дошли до намеченной цели. «А давай следующую точку поищем, ещё прогуляемся. Меня Адам зовут». «Юля, очень приятно. Но я тороплюсь и мне на метро». «Отлично. Я обожаю метро». Хитро прищурился, а излишнее воодушевление в его голосе лишь вызвало улыбку. Выглядит он скорее как король жизни и любитель дорогих тачек, а не пользователь метро с усушенным воздухом. Ко мне часто на улице подходили познакомиться и я не припомню ни единого раза, когда бы согласилась углубить знакомство. А этот парень был другой. Очередной отказ лишь вызвал у него улыбку. Но номер-то хоть оставь, красавица. Но и номер я тогда не оставила. Весело распрощалась, а в душе ещё теплился недавний шутливый разговор. Адам мне понравился. Но я просто так привыкла. Не даю номер кому попало. Всегда завидовала подругам, они были более открыты, раскованы, инициативны. Умели флиртовать. А мне казалось, настоящее счастье придёт само, особенно если не размениваться на нечто обесцененное. Встречи с судьбой не миновать, даже если очень стараться. Всему своё время. Йоль. Минуты через три догнал уверенный мужской голос. И я остановилась, вновь купаясь в ненавязчивом интересе. «Но ты не убегай так. Давай хоть кофе выпьем». Случайно или нет, через дорогу было кафе. Поболтаем. Ведь несчастные 20 минут всё равно ничего не решат. Но они решили. Эти несчастные 20 минут изменили мою жизнь навсегда.